Сказка четвёртая. Синее спокойное озеро в глубокой раме гор, окрылённых вечным снегом. Тёмные кружева садов пышными складками опускаются к воде. С берега смотрят в воду белые дома, кажется, что они построены из сахара. И всё вокруг похоже на тихий сон ребёнка. Утро. С гор ласково течёт запах цветов. Только что взошло солнце. На листьях деревьев, на стеблях трав ещё блестит роса. Серая лента дороги брошена в тихой ущелье гор. Дорога мощена камнем, но кажется мягкой, как бархат. Хочется погладить её рукой. Около груди щебни сидит чёрный как жук рабочий, на груди у него медаль. Лицо смелое и ласковое. Положив бронзовые кисти рук на колено свои, приподняв голову, он смотрит в лицо прохожего стоящего под каштаном, говоря ему: "Это синьор медаль за работу в Симпломском туннеле". И, опустив глаза на грудь, ласково улыхается красивому ску металл. Э, всякая работа трудна до времени, пока её не полюбишь, а потом она возбуждает и становится легче. Всё-таки да, было трудно. Он тихонько покачал головой, улыбаясь солнцу, внезапно оживился, взмахнул рукой, чёрные глаза заблестели. Было даже страшно иногда. ведь и земля должна что-нибудь чувствовать, не так ли? Когда мы вошли в неё глубоко, прорезав в горе эту рану, земля там внутри встретила нас сурово. Она дышала на нас жарким дыханием, от него замирало сердце, голова становилась тяжёлой и болели кости. Это испытано многими. онома сбрасывала на людей камни и обливала нас горячей водой. Это было очень страшно. Порою при огне вода становилась красной. И отец мой говорил мне: "Ранили мы землю, потопит, сожжёт она всех нас своей кровью. Увидишь". Конечно, это фантазия, но когда такие слова слышишь глубоко в земле, Среди душной тьмы, плачевного хлюпанья воды и скрежета железа о камень, забываешь о фантазиях. Там всё было фантастично, дорогой синьор. Мы люди такие маленькие, и она это гора до небес. Гора, которую мы сверлили черева, это надо видеть, чтоб понять. Надо видеть Чёрный зев, прорезанный нами, маленьких людей, входящих в него утром на восходе солнца, а солнце смотрит печально, вслед уходящим в недра земли. Надо видеть машины, угрюмое лицо горы, слышать тёмный гул глубоко в ней и эхо взрывов, точно хохот безумного Он осмотрел свои руки, поправил на синей куртке жилтон, тихонько вздохнул. Человек умеет работать, продолжал он с гордостью. О, синьор, маленький человек, когда он хочет работать, непобедимая сила. И поверьте, в конце концов этот маленький человек сделает всё, чего хочет. Мой отец сначала не верил в это. Прорезать гору насквозь из страны в страну, говорил он, это против Бога, разделившего землю стенами гор. Вы увидите, что Мадонна будет не с нами. Он ошибся. Мадонна со всеми, кто любит её. Позniej отец тоже стал думать почти так же, как вот я говорю вам, потому что почувствовал себя выше, сильнее горы. Но было время, когда он по праздникам, сидя за столом перед бутылкой вина, внушал мне и другим: "Дети Бога!" Это любимая его поговорка, потому что он был добрый и религиозный человек. "Дети Бога!" Так нельзя бороться с землёй, она отомстит за свои раны и останется непобеждённой. Вот вы увидите. Просверлим мы гору до сердца, и когда коснёмся его, оно сожжёт нас, бросит в нас огонь, потому что сердце земли огненное это знают все. Возделывать землю это так Помогать её родом нам заповедано. А мы искажаем её лицо, её формы. Смотрите, чем дальше врываемся мы в гору, тем горячее воздух и труднее дышать. Человек тихонько засмеялся, подкручивая усы пальцами обеих рук. Не один он думал так, и это верно было. Чем дальше, тем горячее в туннеле. Чем больше хворало и падало в землю людей, и всё сильнее текли горячие ключи, осыпалась порода, а двое наших из Лугана сошли с ума. Ночами в казарме у нас многие бредели, стонали и вскакивали с постелей в некоем ужасе. Разве я не прав, говорил отец, со страхом в глазах и кашляя всё чаще, глуше. Разве я не прав, говорил он. Это непобедимо, земля. И наконец лёг, чтобы уже не встать никогда. Он был крепок, мой старик. Он больше 3 недель спорил со смертью, упорно, без жалоб, как человек, который знает себе цену. Моя работа кончена, Пауло, сказал он мне однажды ночью. Береги себя и возвращайся домой. Досопутствует да тебе мадонна. Потом долго молчал, закрыв глаза, задыхаясь. Человек встал на ноги, оглядел горы и потянулся с такой силой, что затрещали сухожилия. Взял за руку меня, привлёк себе и говорит: Свитай правда, синьор. Знаешь, Пауло, сын мой, я всё-таки думаю, что это свершится. Мы и те, что идут с другой стороны, найдём друг друга в горе, мы встретимся, доверишь в это? Я верю. Хорошо, сын мой, так и надо. Всё надо делать с верой в благостный исход и в Бога, который помогает молитвами Мадонны, добрым делам. Я прошу тебя, сын, если это случится, если сойдутся люди, приди ко мне на могилу и скажи: "Отец, сделано, что бы я знал". Это было хорошо, дорогой сеньор, и я обещал ему. Он умер через 5 дней после этих слов, а за 2 дня до смерти просил меня и других, чтобы его зарыли там, на месте, где он работал в туннеле, очень просил. Но это уже бред, я думаю. Мы и те, что шли с другой стороны, встретились в горе через 13 недель после смерти отца. Это был безумный день, сеньор. О, когда мы услыхали там, под землёю, во тьме шум другой работы, шум идущих навстречу нам под землёю, Вы пойми, здесь, синьор, под огромной тяжестью земли, которая могла бы раздавить нас маленьких всех сразу. Много дней слышали мы эти звуки, такие гулкие, с каждым днём они становились всё понятнее и яснее, и нами овладевало радостное бешенство победителей. Мы работали, как злые духи, Как бесплотный, не ощущаю усталости, не требую указаний. Это было хорошо, как танец в солнечный день, честное слово. И все мы стали так милы и добры, как дети. Ах, если бы вы знали, как сильно, как нестерпимо страстно желание встретить человека во тьме, под землёй. куда ты -то точно крот врывался долгие месяцы он весь вспыхнул подошёл вплоть к слушателю и заглядывая в глаза ему своими глубокими человеческими глазами тихо и радостно продолжал а когда наконец рушился пласт породы и в отверстии засверкал красный огонь факела И чёта чёрное, облитое слезами радости лицо, и ещё факелы и лица, изогремели крики победы, крики радости. О, это лучший день моей жизни, и вспоминая его, я чувствую: нет, я не даром жил. Была работа, моя работа, святая работа, синьор, говорю я вам. И когда мы вышли из-под земли на солнце, То многие, ложась на землю грудью, целовали её, плакали, и это было так хорошо, как сказка. Да, целовали побеждённую гору, целовали землю. В тот день особенно близка и понятно стала она мне, синьор, и полюбил я её как женщину. Конечно, я пошёл к отцу. Он да. Конечно. Хотя я знаю, что мёртвые не могут ничего слышать, но я пошёл. Надо уважать желания тех, кто трудился для нас и не менее настрадал. Не так ли? Да-да. Я пошёл к нему на могилу, постучал о землю ногой и сказал, как он желал этого: "Отец, сделано. сказал я Люди победили сделано отец